Игорь Свинаренко, ВПЗР, «Великие писатели земли русской». Сборник. Серия «Диалог. Москва. Время 2016 год». Категория 16+. Содержание. 23 года спустя. ВПЗР. Василий Аксенов и ТРовский костер. Борис Акунин. Спасибо Дэну Брауну. Светлана алексеевич Даю сказать тем, кого не слушали Юрий Арабов Литературы русской фактически нету Аркадий Арканов Путин смотрел мне в глаза Александр Архангельский Популярность, она не очень дешевая Андрей Битов Главное, чтоб помереть непозорно Дмитрий Быков Я графоман Алексей Варламов Триумф нон-фикшн. Non Михаил Веллер. Вокруг все больше идиотов. Эдуард Володарский. Мы с Высоцким собирались эмигрировать. Анатолий Гладилин. Жулики, добро пожаловать в Париж. Александр Генис. Вижу отражение бога в селедке. Валерий Гринберг. Мне нравится все, что я пишу. Евгений Евтушенко. Евгений Евтушенко. Поэт в оклахоме больше чем поэт сергей жадан не жду звонка от порошенко александр илиильевский возвращение с силиконовой долины поэт иртеьев он же правдоруб и рабинович фазиль искандер я думаю александр кабаков писатель пророк это вам не баба ванга иван кононов «Который левый берег Дона». Писатель Кох, «Славы Чехова мне хватит». Эдуард Лимонов, «Черная кость должна прийти к власти». Дмитрий Лепскеров, «В русской душе темно». Сергей Лукьяненко, «Себя считаю русским шовинистом». Борис Минаев, «Графоман я, а Быков кокетничает». Андрей Орлов. Я пьяница, алкоголик, придурок и бабник. Виктор Пелевин. Нужно всего две тысячи иероглифов. Виктор Пелениагра. Я сложил гимн РФ. Юрий Поляков. Молодые пьют меньше, пишут хуже. Захар Прилепин. Нацболы прокляты властью, народом и зоной. Александр Проханов. Я матерый разбойник. Валентин Распутин. Новая русская правда? Владимир Сорокин, опричник на экспорт. Борис Стругацкий, мэтром себя не считаю. Михаил Тарковский, жизнь на свежем воздухе. Александр Терехов, журфак, все мы вышли из шинели Засурского. Татьяна Толстая, графиня как графиня. Людмила Улицкая, мы снова на кухне шестидесятых Эдуард Успенский, чебурашка это мужик. Приложение. Приложение 1. «Петр Авен. Мечтал стать писателем, но...» Приложение 2. Из архивов. «Дмитрий Набоков. Папенькин сынок». «Елена Сикорская. Мой брат Владимир Набоков». «Бабочки Набокова. Натуралист провинциальный. В раю потерянный чудак». Приложение 3. О вреде порядочных женщин. «Дикари и офицеры». Идиотизм деревенской жизни. Заявка на сценарий фильма ужасов. Сто лет русскому бардаку. Приложение 4. Нина Буиз. Русская литература. Конвертация по курсу. Конец содержания.